Интерлюдия. Звездный десант. Огромный космический флот Вечной Империи вынырнул из-под пространства в пустоте между планетарными системами. Точнее, так могло показаться на первый взгляд. Во времена рассвета Школы Семи Камней несколько божественных предков объединились, чтобы укрыть ее от случайных взглядов. Задача не самая простая и далеко не самая дешевая, однако благодаря этой мере предосторожности школа пережила немало катаклизмов, и, не зная координат, найти ее было практически невозможно, по крайней мере, если искать специально. «Мой император, сканеры не засекли ничего». «Двигаемся по обозначенному вектору, капитан», спокойно ответил Шай. «Пусть милостивый Виллур осветит нам путь своим священным огнем». В обычном пространстве корабли двигались гораздо медленнее, однако первоначальный прыжок был точен, и точка появления флота находилась совсем недалеко от границ теневого барьера. Правда, понять это можно было лишь по косвенным признакам. «Мой император, связь с передовыми кораблями потеряна». «Значит, мы на верном пути, капитан», — кивнул Шай. «Приказываю держать строй» напитать энергетические щиты и продолжать движение по указанному курсу. Возможно, стоит дождаться возвращения разведчиков? Вполне разумный совет в обычных обстоятельствах, однако скорость была важнее, и раздавшийся в голове божественный голос не оставлял императору место для самодеятельности. «В этом нет необходимости!» «Да, мой император!» Корабли флота один за другим достигали аномалии и исчезали со сканеров, но никто не попытался нарушить приказ. Флагман вошел в нее одним из последних, и тьма космоса вокруг неуловимо изменилась, стала гуще, словно в ней скрывались монстры, жадно смотрящие на вторгнувшийся флот, и это было недалеко от истины. «Связь с флотом потеряна», — доложил капитан. «Фиксируются множественные пространственные возмущения, однако энергетические щиты стабильны». «Восславим милостивого Веллура!» Спустя несколько минут Дредноут выскользнул в обычное пространство, и на обзорном экране появилось изображение огромной звезды, вокруг которой кружило сразу восемь планет, каждая вполне пригодная для того, чтобы на ней могла существовать жизнь. «Доклад!» приказал Шай. «Большая часть кораблей флота уже вышли на этой стороне, но не хватает трех эсминцев и одного из десантных транспортов», произнес капитан. «Это странно, потому что они вошли в аномалию раньше нас». «Это все?» Также крейсер «Милосердие» отклонился от курса и не отвечает на запросы. «Щиты отключены. Предлагаю направить туда шаттл с десантниками, чтобы разобраться в ситуации». «Приступай!» докладывая о ходе выполнения». Император не сомневался, что экипаж мертв, но не собирался отказываться от шанса вернуть крейсер, ведь эсминцы, пропавшие во время перехода, скорее всего, уже не появятся. Впрочем, подождать не мешает. Первый шаттл пристыковался, противника не зафиксировано. Множество убитых с ранами от холодного оружия, похоже, их всех осушили. Экраны транслировали картинку с камер рыцарей в режиме реального времени, и пока опасения подтверждались. На пути разведывательного отряда встречались исключительно трупы. Мало кто из членов экипажа носил доспехи, а охране они не слишком помогли. Кажется, штурмующие использовали энергетическое оружие. На этот раз рыцарь ошибся. Судя по рассеченным стальным переборкам, тут порезвился кто-то из прятков. Впрочем, вряд ли он еще на корабле. «Вспышка!» «Мой император, сигнал пропал. Малый крейсер «Милосердие» уничтожен внутренним взрывом. Десантная группа погибла в полном составе, в том числе двенадцать рыцарей». «Пусть милостивый Виллур примет их души и позволит возродиться», — кивнул Шай. «Нет смысла ждать отставшие корабли. Те, кто еще не появился, уже не придут. Наша цель — первая планета. Готовность к малому прыжку». «Да, мой император». Прыжок в пределах системы не самая простая задача, особенно для крупного флота. Корабли один за другим ушли в другой слой и спустя несколько минут практически одновременно вынырнули обратно и вновь удачно, что позволило в короткие сроки выйти на орбиту планеты и приступить к сканированию. Щиты при этом не снимали. Несмотря на то, что на поверхности не имелось следов высокотехнологической цивилизации, магия, особенно божественная, могла не меньше. А предки, объединившись, вполне могли отвесить чувствительную оплюху, и в данном случае она действительно последовала. Огромный темный столб ударил в небо, врезавшись в защиту флагмана и... рассеялся, оказавшись не в силах ее пробить. «Доклад!» «Щиты стабильны, мой император», выдохнул капитан, «проникновение противника на борт не зафиксировано». «Жаль, если бы предки атаковали флагман самолично, это изрядно упростило бы ситуацию, ведь тут их было кому встретить». «Первая волна десанта», — отдал приказ Шай. «Цель — установка базового лагеря». В принципе, инструкции были заготовлены заранее, и слова являлись лишь данью традиции, сопровождая полноценный информационный пакет. Сотни шаттлов вылетели с кораблей-носителей, устремившись к поверхности. Предки не оставили это без внимания, но их возможности были ограничены, и немногочисленные энергетические лучи, бьющие с поверхности, не могли уничтожить всех. Тем более, что большая часть планеты оставалась неприкрытой, и вычислить оптимальные маршруты труда не составило. шатлы в массе свои успешно достигли предгорий, десантники заняли круговую оборону, а жрецы установили маяки и открыли порталы. Теперь у орбиты была прямая связь с поверхностью, что хоть и жрало море энергии, но позволяло напрямую переправлять солдат, рабочих, технику и материалы. И, по сути, в краткие сроки возвести укрепление. Первый этап операции прошел успешно. Настало время переходить ко второму. «Огонь по морю тумана!» Тысячи энергетических лучей ударили вниз, заставляя магический туман бурлить, но рассеять его не смогли. Мало того, предки даже не потрудились ответить на данный удар. Тем не менее, пока туман висит над горами, ни о каком дальнейшем продвижении не может быть и речи. «Начать литургию!» Спустя несколько минут экраны по всему кораблю ожили, транслируя службу, к которой присоединились не только члены экипажа, но и миллионы, миллиарды жителей их империи, молящихся о победе, о том, чтобы туман, висящий над горами, развеялся, лишая противников главной защиты, о том, чтобы их бог указал цели для корабельных орудий, щиты врагов дестабилизировались, а сами они умерли. В военном плане толку от этого действа было немного, но оно позволяло связать население чувством сопричастности. И световые маяки, вспыхнувшие сразу в десятки мест, воспринимались ничем иным, как божественным чудом. Спустя несколько оборотов столпы исчезли, но координаты уже были сохранены. «Милостивый Вилур указал нам цели, почтим же его, уничтожив еретиков. огонь Над дворцами вспыхнули щиты, не давая их разрушить, но защита требовала энергии, и туман начал стремительно отступать и рассеиваться, оставляя большую часть гор без прикрытия. «Вторая волна десанта! Цель окрестности дворцов!» И вновь полетели шатлы выпуская волны десантников для установки маяков, по которым боевые жрецы открывали дальние порталы. Вот только на этот раз через них пошли не воины а империи, а разного рода монстры и сброд из числа вассалов, те, кого заранее не жалко, ведь их судьба была предрешена. Игнорировать плацдаром под самым боком предки не могли, на разворачиваемые базы хлынули сотни тысяч теней, а преимущество в вооружении разбилось о божественные щиты. «Мой император, ситуация критическая, десантники просят о помощи». «Помолимся за них, друг мой!» — кивнул Шай. «Ну а пока огонь по координатам!» Энергетические столбы ударили прямиком по сражающимся, и чудовищные взрывы сотрясли горы, уничтожая орды, уже практически одержавших победу теней. Вместе с теми, кого павшие мастера не успели прикончить. Сопутствующие потери, но маяки придется устанавливать заново. «Третья волна десанта! Цель окрестности дворцов!» По сути, это была повторная попытка, но теперь порталы, открытые жрецами, связывали плацдарм не с другими мирами и даже не с орбитой, а с базовыми лагерями по периметру. И хотя у теней была защита от энергетического оружия, но против системных клинков она не работала. Зато прекрасно работала технологическая броня, в которую были облачены звездные рыцари, «Огонь! Огонь! Огонь!» Без прикрытия тумана тени оказались на виду, и стоило им собраться крупным отрядом, как их уничтожали орудиями с орбиты, и на этот раз предки не смогли игнорировать происходящее. Ответный удар заставил щит на одном из крейсеров моргнуть, и спустя минуту оттуда пришли просьбы о помощи на крейсер сострадания проник вражеский десант доложил офицер они запрашивают разрешение на стыковку с одним из десантных транспортов бесполезно для этого придется отключить щиты а значит с поверхности могут перекинуть любое количество теней просто кроме крейсера будет потерян еще и транспорт пусть начинают эвакуацию приказал шай объяви о том что через четверть оборота будет активирована система самоуничожжения так точно «Штурм продолжается?» «Да, те не пытаются помешать эвакуации, большая часть экипажа не успевает пробиться к транспортам или добраться до спасательных капсул вовремя». «Активировать систему самоуничтожения на зараженном крейсере! Немедленно!» «Ну, да, мой император». Несколько десятков капсул все же сумели отстрелиться, прежде чем крейсер взорвался, превратившись в груду обломков, начавших свой путь к поверхности. Если повезло, то приведший теней предок не успел сбежать, и тогда дальнейший штурм будет проще. Четвертая волна десанта. Цель — дворцы. И новая волна шатлов устремилась непосредственно к дворцам, но теперь, стал быть, мы били гораздо точнее, уничтожив большую часть как транспортников, так и капсул. Ну а судьба тех, кто сумел достичь точки назначения, была незавидной порталы на территории дворцов открыть нельзя, а теней там хватало. Четвертая волна десанта была уничтожена целиком. «Мой император, зафиксировано появление нового корабля. Судя по сигнатуре, это тяжелый крейсер «Храм пустоты», запрашивают связь. «Я уж думал, он не появится». «Принять входящий вызов».